«Прижок». Говоря о жизни и мистическом пути Карлоса Кастанеды, нельзя не уделить внимания моменту прощания с его наставниками Доном Хуаном и Доном Хинара. В сказках о силе ученики расстаются с учителями. На этом фактически заканчивается их непосредственное обучение. На протяжении еще шести книг они вспоминают то, чему обучались – в том числе находясь в состоянии второго внимания. Финалом обучения являлся прыжок со скалы. Новоиспеченные маги должны были шагнуть в неизвестное, и никто не давал гарантии, что они вернутся. Необходимо было использовать все полученные магические навыки, чтобы сдать этот экзамен. Место моей последней встречи с Доном Хуаном, Доном Хинара,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 что мы все попрощались друг с другом, а затем мы с Паблито прыгнули вместе с вершины горы в пропасть. Лишь спустя два года после полета со скалы, устав от неразберихи в голове, Кастанеда возвращается в Мексику. Он ищет ответ на вопрос, который мучил его все это время. «Скажи мне, Паблито, — спросил я, — мы действительно прыгнули в пропасть?» Найдя магов своего круга, Паблита и Нестора Карлс пытаются понять и осмыслить совершенное. Я попросил Нестора рассказать мне о его прыжке в пропасть. Я старался, чтобы вопрос выглядел так, словно это интересовало меня весьма умеренно. Но Паблита осознал подоплеку моего деланного безразличия. Он засмеялся и сказал Нестеру, что я так осторожен, потому что остался глубоко разочарован его собственным рассказом об этом событии. «Я бросился после того, как вы сделали это», — сказал Нестер. Он взглянул на меня, как бы ожидая нового вопроса. «Ты прыгнул сразу после нас?» — спросил я. «Нет, мне потребовалось еще некоторое время для подготовки». «Хинару и Нагваль не сказали мне, что делать. Тот день был самым важным для каждого из нас», — сказал Нестор. Паблито выглядел подавленным. Он встал со своего стула и прошелся по комнате. Затем он снова сел, качая головой в жесте отчаяния. «Ты действительно видел, как мы бросились с края?» — спросил я Нестора. «Я свидетель», — сказал Нестор. «Быть свидетелем». «Мой путь знания. Рассказывать вам безупречно то, чему я был свидетелем. Мое задание». «И что же ты на самом деле видел?» – спросил я. «Я видел, как вы оба, держась за руки, подбежали к краю», – сказал Нестор. «А зачем? Я видел вас обоих, как воздушных змеев в небе». Поплита двигался дальше, по прямой линии, а затем упал вниз. Ты немного поднялся, а затем продвинулся на небольшое расстояние от края, затем упал. Но мы действительно прыгнули вместе с нашим телом? Ну да, я не думаю, чтобы это можно было бы сделать другим способом, сказал он и засмеялся.